Глава 16. Князь приехал уже под вечер, когда солнце скрылось за верхушками деревьев. Алексей за столом читал ветхую книжку без обложки, оглавление и последние страницы которой раскопал на полке. По его мнению, этот тред должен был много добавить к картине безысходного отчаяния владёшего несчастным мальчиком и смягчить сердце лесника. После односложных ответов на дежурные вопросы в доме воцарилось молчание. рировай, мои только редкими, но доще раздирающими вздохами Олега и скорбным шелестом страниц. Его план начал срабатывать. Совершенно незнакомый с психологией современных школьников, и школьник вообще, если на то пошло, конец забеспокоился после пятого вздоха. После седьмого заглянул в лицо Олегу, встретив скорбный взгляд. После восьмого он не выдержал. «Что случилось-то, Олега?» «Да так...» Олег нехотя отложил книжку. «Слушай, князь, можно мне в город съездить?» «Да за милую душу!» Удивился лесник. «С ночавкой», добавил Олег. «Князь, это отличало его в выгодную сторону от большинства взрослых, ответивших бы, немедленно и не разбираясь, нет? Конечно ли это еще зачем, не выдумывая?» Спросил. «А где ты там ночевать-то собрался?» «На Советской», быстро ответил Олег, вспомнив название улицы, которую сам же князь и упоминал когда-то. «Хм», буркнул князь, и вдруг искристострянул взглядом из-под бровей. «Девчонка, что ли?» «Да нет». Олег замялся, потер верхнюю губу, почти не изображая смущения, он и правда смутился. «Ну, да, на речке познакомились, она на день рождения пригласила». Я там не один буду, ничего такого, а значу я одного парня Андрея. Дома Олег не стал бы так врать. Поднял трубку и выяснил, что он врет. Но князь связался с миром по рации, которой нет в жилых домах. «Вот что», — сказал князь, — «Ленка мне тебя вроде как доверила. Ты у меня почти две недели живешь, парень ты хороший, серьезный, ответственный. Поэтому, так скажи, езжай, а то от здешней жизни одичаешь». не хуже меня. От этого я бы не отказался, заулыбался Олег. Князь легонько щелкнул его в лоб. Цыц, но аж коль я тебе доверился, как взрослому ты мне не подгать. А то доверие нашему и дружбе разом конец, понял? Это князь спросил серьезно. И Олег серьезно ответил. Понял, князь, я ничего плохого, кроме хорошего, делать не собираюсь. Честное слово, князь. потому что когда тебе доверяют дома лалеп на ну, раскладушке, если бы взрослые побольше нам доверяли, от нас бы меньше было бы неприятностей. Но с другой стороны, уже критически подумал он: как нам доверять? Мы же как щенки, всё на вкус попробовать надо и хорошее, и плохое. Если за нами не следить, то что? Если за щенком не следить, получится невоспитанная, помойшная собака, грязная, запаршивевшая. и кончит тем, что или грузовика её переедет, или за то, что жатву таскает, хребет прибьёт. Жалко, а кто виноват? Кто не воспитал, не следил? Философствовал Олег. Хочешь дойти до этой мне самостоятельности, а сам в взрослом мире разобраться не можешь. Что хорошо, что плохо, а когда разберёшься, уже и поздно может быть. Не. Мы к ним там прошлым доверчивые мысли его принялиное направление. С одной стороны подозрительные, везде шпионов искали, а с другой стороны двери не запираются, если палка прислонена, никого дома нету, велик в велик кустах оставил, если что и найдут, все равно не возьмут. Куда же все это делалось-то? Откуда наркота взялась, садюги разные, бандиты? Вот бы что понять, и вот бы что поменять. Он еще о чем-то думал, но уже засыпал. Омбреско проснулся и почувствовал, что над ним стоит марлен с обрезом. На миг вернулся страх, но не долгий. Олег секунду смотрел в темноту, потом вздохнул, перевернулся на другой бок и уснул уже по-настоящему крепко. Асфальтированная дорога тут не было. Олег пылил по просилку грязной и злой, как черт. Машин тут почти не было, только грузовики попадались. Еще и по пути не проехал, а уже замучился, как в Африке. Морфинский поселок остался позади, но оказалось, что в 1964 году и госдороги не все были асфальтированы. На встречу, как на параде одна за другой проскочили Волга, Запорожец, Москвич Победа, Олег узнал все четыре машины старые, громоздкие. с округлыми корпусами, добротно выполненными из хорошего железа. Такие коломбины, как называл их отец в начале 21 века, еще бегали бодренько по улицам русских городов. Немного скрашивало трудности то, что Олег ощущал себя первооткрывателем. Морфинка все-таки была чем-то замкнутым, а по этой дороге можно было добраться куда угодно в мире прошлого. Увидеть живых бетлов И ещё никому неизвестного Высоцкого чёрно-белые телевизоры-новинки в магазинах и танковый парад в Москве Феделя Кастра, о котором-то столько с таким восхищением говорят, и свой Воронеж и даже Маму. У мальчишки просто ноги зазудели от желания нажать на педали, и, как там говорили в книжках Толкина, старый Хоббит Билбо своему племяннику Фроду видит эту тропинку. Вот она ведет к самой той дороге, по которой можно выйти к пустошам, а там и до Драконьей горы недалеко, так что, если уж встал на нее, то придерживай ноги руками, а то и опомниться не успеешь, как заведет она тебя, кто знает куда. И почему некоторые люди считают, что жить скучно? Он же вспомнил, как парень С классом старший, почти незнакомый Два года назад за школой предложил ему Олегу затянуться Любопытство было так велико, что Олег уже практически согласился Но увидел одного из своих одноклассников Он сидел на пеньке, широко расставив ноги И заливался тихим, неудержимым смехом Глядя на собственные пальцы Перестал смеяться, шевелил ими Закатывался снова, мотая головой, повизгивая у глаза у него были какие-то потухшие в вот этой дымке от того, который протекло Олегу косетё колудные злые, ненормальные комарыно вчера. Олег резко замотал головой, попятился, потом развернулся и побежал так, как будто за ним гнались. Через год этот парень старший, кажется, его Вовка звали, фамилию лет не помнил, выбросился из окна десятого этажа из своей комнаты. Рассказывая, что он стоял на подоконнике и взмахивал руками. Долго кто-то вызвал милицию, позвонил его родителям. Перехватить не успели, он последний раз махнул руками и прыгнул. Наверное, ему казалось те секунды, что он летит. Улетает от скуки. От тоски, от бесконечно одинаковых серых в любое время года дней. От долгов и дозняков. От всего сразу. От всего сразу. Юрка, старший брат, который учился с Вовкой в одном классе, сказал, что тот толкал на наркоту, про это много не догадывались, а другие просто знали. Толкал и этим отрабатывал сперва свои косячки, потом баяны, и сам без этого уже не мог. А еще брат Юрки сказал, что раньше Вовка здорово пел и играл на гитаре, чуть ли не с дошкольного возраста, потом бросил, потом ему стало все равно, все и со всеми. Но ведь пел и играл, значит, был какой-то интерес в жизни. Почему же дрянь оказалась сильней? Почему она в разных обличьях так часто оказывается сильнее не только мальчишек и девчонок, но и взрослых, хороших людей?